Видно ты знаешь, как проникнуть за крепостную стену, знают царь цари, ивнул старец. Но твой ум проницателен. И ты, по примеру царицы не то Крис, о которой вспомнили мы старейшины еврейской общины на Хибале, сам на идёшь верный путь. На войне дорога каждая минута. Внешне был и спокоен, заметил Кир. Если ты знаешь способ, не таи этого от меня. Обещаю. «Вызволить из Вавилонского плена ваших братьев и отпустить их в Иерусалим. Сверх того получите от меня золото на постройку жилищ и еще одно сын Камбейса. Проси, чего хочешь». Навуходоносор похитил из храма Соломона четыре с половиной тысячи золотых сосудов и немало священной утвари. Ныне все это хранится в святилище Мордука. Обещай нам. Что изъемишь нашей сокровища Согилы? Это она перенесла их из царских подвалов в храмовый город Содила? Да, э Содила. Жестокая повелительница Вавилонии. Она отняла у нас детей и принесла их в жертву Мардуку. Довольно. Движением руки царь придал старика и задумался. В памяти его всплыло всё что он слышал о недостойном поведении жильцов храмового города. Но ещё не настало пора рассчитаться с теми, кто творит беззаконие. К тому же, Осигило предусмотрительно заружилось его защиты, передав в качестве откупа план медийской стены. Обязательство тревожит его. Но что это значит? В сравнении с теми муками, которые доставляют ему несокрушимые стены Вечного города, Кир велел старцам, коль скоро они на деле хотят ему помочь выложить всё без утайки. И те рассказали ему о том, как великая и мудрая владычица, задумав построить макат Абарципуратту, мост через Евфрат между Вавилон и Барсипой, приказала сперва вырыть южнее Барсипы обширный водоём, а также каналы выше и ниже этого водоёма, при помощи которых были отведены воды Евфрата, и его русловые части стали сухи. Когда замысел премудрый царицы был воплощён, и первые путники перебрались с мордукова берега на берег Набу, не так рисвила вернуть воду в русло Евфрата. Край, где находятся бывший водоём и каналы, о владыка владык, ныне в твоих руках озагничительно заметил один из послов: "Я проходил через эти края, но не видел ни водоёмов, ни каналов, а ни занесённых песком. Лицарицы не так рисок безустре люглубляли и наполняй водой орошали поля. Но с той поры многое изменилось, о них давно уж никто не заботится, и ветры засыпали их песком. Царь и царица Прикажи снова расчистить каналы и водоём, и тогда халдеи познают всю пагубность твоего деяния. О, воскликнул Кир, о мудрый мужи, ты догадался, избавитель порабощённых, догадался и уже видишь, как по осушенному руслу Евфрата твоё войско проникает в город. Теперь ты согласен, что мы явились не зря. Признайтесь, кому из вас пришла в голову эта мысль? Если тот человек не примрежит моим дарам, я увенчаю его главу золотым венцом из золота. Назидательно заметил Киру самый древний из старцев: "Но одела твои послужат нам величайшей наградой". К вечеру того же дня персидский владыка проследовал в свою передвижную башню и провёл в ней всю ночь в одиночестве со своими тревожными мыслями. Когда под утро он вышел оттуда, Лицо его было изборождено морщинами следами тяжких раздумий и бессонниц. Взгляд у Кира был усталый, измученный, но в голове его созрел план действий, и это придавало ему сил. На востоке занималась заря. Рассветные лучи гасили сияние звёзд. В воздухе всё ещё веяло ночной прохладой, приятно освежающей после дневного зноя. Кир полной грудью вдохнул эту свежесть. И пошёл в свой шатёр, где по его приказанию уже собрались все его начальники. "Тебе, гобри, поручаю", начал он, "отвести персидское войско от стен Вавилона. Царь царей!" изумлённо воскликнул тот, полагая, что владыка лишился рассудка. "Да-да, мы отступаем. Но это не значит, что мы складываем оружие. Просто мы отойдём на дальние подступы, чтобы подготовиться к дыме твоё величество намерен отложить штурм до весны осведомился санури. Наберитесь терпения и усердно исполняйте мою волю. Скоро вы узнаете, зачем это нужно. Пока же повелеваю отвести армию из-под Вавилона и ждать моих приказов.